Чаль-Чиутликуэ – происхождение ацтекское. Мифология. Чаль-Чиутликуэ – богиня воды. Она управляет океанами, реками, озерами и другими водными резервуарами. Ее имя переводится как «она в юбке из нефрита». Это отсылка ко всем мерцающим бирюзовым водам, которыми богиня повелевает. Чаль-Чиутликуэ – жена бога дождя Тлалака. Вместе они царствовали над четвёртым миром, который существовал до нашего. Богиня разгневалась на нечистовысь людей того мира и обрушила на них наводнение, которое уничтожило всё живое за исключением тех людей, кто был праведен. Их небожительница превратила в рыб, чтобы они могли пережить наводнение, и разрешила им пройти по радужному мосту в новый мир. После очищения богиня благословила новый круг жизни, в котором мы живем на земле, и наделила человечество даром деторождения. Чаль-Чиут-Ликуэ часто изображают в образе прекрасной женщины, коронованной голубыми перьями и нефритовыми украшениями, в юбке, покрытой лилиями. Так как она, повелительница, вот Чаль-Чиут-Ликуэ, Любимая богиня фермеров, нуждающихся в свежей воде, чтобы выращивать урожай, а также путешественников, которые бродят по солёные океаны. Богиня также покровительствует дням рождения, потому что аттеки ассоциировали материнское утробу с водой. Обратись к Чальчутлекоя, когда ты хочешь начать сначала, отпустить прошлое и двинуться вперёд в совершенно новое будущее.